Глава 48 Софи, Софи! Оказывается, домовые никуда не уходили, а все это время внимательно слушали разговор, затаившись под потолком. И не просто затаившись. Софи передала почти всю свою магию Джасперу. Домовые состоят из магии и могут намного больше, чем простые эльфы или люди. Мой защитник, собрав все силы, решил: если незваный гость захочет меня выкрасть, то он ударит особым домовым заклинанием, которое должно было вогнать эльфа в землю через деревянный пол. «Софи, что же ты наделала, солнышко?» Я то гладила домовую по голове, то строго смотрела на Джаспера. Именно в этот момент вернулись Луи и Бальтазар с тремя большими рыбинами. «Загадывай желание, Джас, или вы загадывайте», — строго посмотрела на вошедших. «Да что случилось? Поясните». Луи быстро отнес рыбу на кухню. Сглупили они очень, и все из-за меня. Бальтазар, ты же очень умный! Слезы накатили на глаза. София отдала много магии, да что вы стоите и молчите, загадывайте желания. Если ты попробуешь призвать свою светлую магию, то темная аура тут же с тебя слетит, предупредил Бальтазар. Алисия, прошу! начал Джаспер, но я перебила. Сильва! «Фея Сильва, попробуй назвать меня настоящим именем». «Фея Сильва, исполни моё желание, вылечи Софи», произнёс тот, держа жену за руку. «Сделаю всё, что смогу», закрыв глаза, позвала светлую магию фей, а в ответ тишина. Ещё раз попыталась, и вновь ничего. Пока я пробовала магичить, Джаспер плач рассказывала о приходе светлого эльфа в лицах, всё, что запомнил. Я же перевела взгляд в темноту и неожиданно увидела светлое магическое пятно, а рядом с ней еще два светлых маленьких пятнышка. «Малышки!» — не открывая глаз, я улыбнулась двум точкам. Именно в этот момент, когда я забыла думать о том, что нужно вызвать магию, с моих пальцев соскользнули искорки. За ними еще немного, и через мгновение две длинные устойчивые яркие магические струйки лились в сторону Софи. Домовая сверкала, словно магический шар. Сзади раздался звук колокольчика, и я распахнула глаза. Остальные охнули и попытались закрыть меня от чужих глаз. Домовые, не успев поблагодарить, тут же исчезли. «Надо же, вот она, значит, какая светлая магия!» тихо произнес знакомый капитан корабля. «Извините, — Но мы еще закрыты, господин Селиван. Бальтазар посмотрел на Луи, без слов обвиняя того, что дверь оказалась незапертой. Да-да, задумчиво произнес капитан, не сводя с меня взгляда. Госпожа Алисия, может, вы придете на мой корабль осмотреть матросов, что так и лежат пластом после отравления? Двое уж сильно пострадали. Я заплачу, сколько скажете. Жаль, пацанов. «Совсем молодые. Первый раз в море вышли». «Хорошо, приду». «Но не одна». Луи вышел вперед. «Да, господин Луи, понимаю и буду ждать». Капитан еще раз задумчиво посмотрел на меня и взялся за ручку. «А вы зачем приходили, Селиван?» Бальтазар посмотрел на моряка. «За пирогом, с капустой понравился», — ответил мужчина. «Сегодня замечательный пирог с мясом и картошкой. С рыбой не предлагаю». Встав, я пошла за прилавок. «Мясо и я люблю, и мои матросы», – оживился капитан. «Заверните весь». Он внимательно смотрел на витрину, думая, что еще купить. Расплатившись, бравый вояка ушел, взяв с меня обещание, что я приду к больным после работы, но в сопровождении Луи. «Ой, а вам и не отложила кусочки». Виновато посмотрела на опустевший поднос. Не последний день печешь. Луи подкинул мешочек с монетами. Бальтазар, нужно купить корм для мушеньки. Сходишь, а я помогу Алисе с пирогами. Утро еще не открылись, а у нас уже не хватает продукции. Хорошо, в обед схожу на рынок. У меня там есть знакомый торговец с зерном. Побалую твою мушеньку. Бальтазар, улыбнувшись, посмотрел на меня. «Всё же скинула темный покров. Поправь косынку, белые пряди выбиваются». «Как белые? Их стало больше?» Поправив косынку, замерла в дверях кухни. «Тогда я сегодня не буду выходить в зал. А может, покрасить волосы в черный цвет? Я видела на рынке краску от седины». Нужно посоветоваться с Тамилой, ответил кот. Не прошло и 15 минут, как меня захватила работа. Раз приняли заказ, нужно исполнить. Софи сияла, словно начищенный до блеска под нос. Она то и дело подлетала ко мне и целовала в щечку, благодаря не просто за спасение, а за то, что напитала магией феи. Теперь ее дети проживут долгую и счастливую жизнь. Пироги, рулеты, хлеб, булочки. Под конец рабочего дня голова шла кругом, и меня одолела приятная усталость. Слуги светлых прибыли ровно в то время, как и обещали. Отдали оставшуюся сумму денег и забрали выпечку. После них приехал курьер с цветами. Увидев их, я попросила Луи посмотреть открытку. Тот принял букет и, начав читать, покраснел. «Хм». Он прокашлялся и отдал ее мне. Госпожа Алисия, не сочтите задержать мою просьбу. Чувствую себя юнцом, но ничего не могу с собой поделать. Разрешите пригласить вас, госпожа, на прогулку под луной. Бесконечно ваш, Трен. Отправьте ответ с тем, кто принес цветы. Усталость как рукой сняла. Луи, я напишу ответ. Пусть посыльный подождет. Беги, стрекоза, он подождет. Улыбнулся гном.